Всматриваясь с возможным вниманием в скудные данные, какие имеем о временах Игоря, получаем впечатление, делающее понятным, откуда взялась, так сказать, психологически, скорее чем логически и исторически, та концепция древнерусских отношений, какую так блестяще развил Василий Осипович Ключевский. Ведь в основе этой концепции – лежит представление, что славянская среда была культурнее и устойчивее, чем наносный элемент варягов-находников. Это представление разрослось у Ключевского в художественный образ бродячего князя-вождя дружины, наемного военного стража Руси, блуждающей кометы, политической случайности и так далее. Реально тут лишь то, что врастание варяжского элемента в славянскую почву происходило постепенно и проявлялось по временам порывами варяжского авантюризма. Но, как увидим, двойственность устойчивого быта и варяжских порывов не совпадает уже для X века с антитезой между славянами и скандинавами. Это двойственность в деятельности самих князей, с одной стороны, организаторов нового политического быта, городских властей княжений, с другой – предприимчивых воителей, которые готовы многое вдруг на одну карту поставить. Киевский центр уже при Игоре – прочный опорный пункт княжеской власти, укрепленный центр в горах киевских, связанный с другими городскими пунктами, где сидели другие князья, под рукою киевского князя. Их основной интерес – южная торговля, а для нее – господство над славянскими элементами, сбор с них даний и вербовка из них новой военной силы, ее организация вокруг «Варяжского дружинного ядра» для больших походов на Печенегов, на Византию. Ближайшее дело – утвердить свое господство над славянскими племенами, примучить их, по техническому выражению летописи, и обложить их данью. Это требует борьбы, и притом, видимо, двойной – с самими славянами, которые снова и снова восставали, но иногда и с другими варяжскими вождями, которые устраивали себе отдельные княжения и не давались под руку великого князя русского или выбивались из-под нее. В обрывках преданий об этой борьбе, какие сохранила нам старая летопись, особенно ярко, хоть тоже обрывками, отразилась упорная борьба Киева с древлянами, Быть может, она потому была столь упорна, что у древлян были свои племенные князья. Издревле или как организационный элемент, выступивший на сцену по необходимости ради этой самой борьбы. Разумею упоминание в летописном сказании о мести Ольги за смерть Игоря князьям. И же распасли суть деревскую землю. Драматические эпизоды этой борьбы Киева с древлянами, смерть Игоря и месть Ольги, запечатлены тем же характером суровой дикости и эпической силы, какими веет от северных сак. Расправа Ольги с древлянами, по этому сказанию, закончилась избиением и порабощением древлян. Кавычки открываются старейшины же Града из Нима и прочие люди овых изби, а другие работе предасть мужем своим». Конец цитаты. А прок их остави платите дань. Дополнение В редакции 1907-го 1908 годов, в отличие от редакции 1915-1916 годов, Александр Евгеньевич Пресняков более подчеркивал в образовании древнерусского государства не политические, а экономические факторы. Характер Дани, ее сбора и ее значения – ясно выступает из проведенного выше рассказа Константина Багринародного. Получается отчетливое впечатление, что не политическое господство, а экономическая эксплуатация была целью первых киевских завоеваний. Ольге предание приписывает упорядочение сбора даний установлением ее размеров, уставов и уроков и административных центров, куда дань свозилась, погостов. Еще характерны и другие черты этого предания, приписывающие Ольге меры для прямой хозяйственной эксплуатации подчиненных территорий. Она устанавливает ловище и перевесище княжие. Ловище – место лова зверей. Перевесище – место установки больших сетей перевесов для ловли птицы, а иногда и мелкой зверины. Эта уставная деятельность Ольги охватывает старые владения ильменские и новые землю деревскую. События, связанные со смертью Игоря, привели к устранению племенной княжей власти деревенских князей, подчинению древлянской земли, тяжкой дани и промысловой эксплуатации. Конец дополнения. На юге, вне Киевского центра, власть киевских князей только устанавливается примучиванием и по людям. И в тех же древнейших преданиях, более организованном, выступает княжеское властвование на Новгородском севере. Этот Новгородский север вообще выступает как главная опора княжеской силы со времен Олега и до Ярослава. Отсюда черпают князья боевую мощь, когда своей дружины не хватает, набирают воев многих и храбрых, кроме заморских варягов, от Словен и Кривичей. Верховние вои Владимира Установление определенной дани со Словен, Кривичей и Мери при Игоре дополняется преданием, что Ольга в новгородской земле ввела место полюдия сбор дани в определенном размере – оброке – путем повоза, то есть доставки ее – в определенные пункты, погосты, где ее, как видно из позднейших известий, принимали княжи и мужи – данщики. К тому же времени отнесло предание и другое установление – особую дань с Новгорода – «мероделя» на лето. Термин «мероделя» вполне соответствует скандинавскому термину означающему вознаграждение наемной дружине. Трибутум квот мир вокатур Подать, которая называется мир. Известен и западнославянским источником и обозначает, например, в Чехии дань населения за охрану и защиту его княжеской властью. Это дань, Та самое что позднее при Владимире, упоминается как урок, идущий в двух третьих Киеву, а одна треть раздается в Новгороде гридем, то есть дружине, названный тут варяжским словом грид, дом, двор. Сравни гридмен дружинники. Аналогичный раздел древлянской дани приписывает летопись Ольги. Две части Дании идут к Киеву, а третья – к Выжгороду, к Ольге. Бебо – Выжгородград, Вользин. Вспомним, что по свидетельству Константина Багрянародного при Игоре сидел в Новгороде его сын Святослав. Так несколько выясняется значение Новгорода и Киева как главных центров варяжской княжеской власти на Руси. Так обеспечено было в них и содержание княжеской дружины. Остальные города пока в тени. В них сидят особые вожди – князья, которых естественнее представлять себе не родственниками Игоря. Лишь постепенно вытесняют их князья Рюрикова рода в пользу своих родичей или мужей-посадников, и вводят их плотнее в организацию своего киевского государства. Если не упускать из виду, что главным мотивом утверждения варяжских князей на Руси было стремление к югу ради торговли и добычи, то их организационная работа представится преимущественно работой над обеспечением себе, во-первых, опорных пунктов для этих южных отношений, а во-вторых, источником обновления боевой силы для господства над славянами и для военных предприятий в направлении южном, византийском. А среди этих источников боевой силы долго важнейшим и наиболее надежным остаются варяги из-за моря которых князья зовут всякий раз в трудную минуту. Сохранить связь с заморской варангией для них поэтому особенно важно. Связь эта обеспечена укреплением в Новгороде. Тут всего ранее прочно сорганизовано княжеское дело. Новгород – опора для покорения Юга Руси. Отсюда тесная связь Новгорода с Киевом со времен Игоря до времени упадка Киевской Руси. Путь из варяг в греки – ось не только политической карты, но и политической жизни Киевской Руси. Ее единство крепко, пока оба конца пути в одних руках. Оно крепнет, когда крепко соединение Новгорода и Киева под одной властью слабеет, когда ослабевает эта опора киевского князя. Каков же характер связи Новгорода и Киева? Можно повторить за шахматовым. Кавычки открываются. «Русское государство создалось не на торговом пути, а на пути завоевателей». Конец цитаты. Значение пути из варяг в греки как транзитного торгового пути, ничем не доказано и едва ли было для Киева особенно значительно. Южные византийские товары шли из Киева на запад, в Среднюю Европу, а вывозил он на юг продукты славянских промыслов. Лишь для Новгорода, участника киевской торговли, имел этот путь существенное значение – Но чтобы он играл особую роль в общем обороте международной торговли, не видно. Не знаем никаких особых варяжских товаров. По смерти Игоря в деятельности Ольги и Святослава сказалась с особой наглядностью двойственность в ранней деятельности русской княжеской власти. Противоречие стремлений имени к прочной организации киевского государства и усвоению новой культуры, скормленной болгарским влиянием и старых порывов боевой силы к богатому югу. С именем Ольги связан такой крупный культурно-исторический факт, как ее крещение. Сообщение летописи об этом событии выродилось в в наивную и весьма несуразную народную побасенку. Вообще, когда-то, так и обстоятельства крещения Ольги остаются весьма неясными из-за разноголосицы источников наших, византийских и западных. Поездка Ольги в Константинополь – факт, удостоверенный подробным описанием ее приема в труде императора Павлия Константина Багринародного. Описание императорского церемониала. Аудиенция русской княгини у императора происходила 9 сентября 957 года. Ольгу приняли во дворце по тому же ритуалу, какой существовал для иноземных послов, а не как владетельную особу. Цель и характер этого приезда Ольги в Византию не указаны и могут быть угаданы разве косвенно. О крещении Ольги ни слова, нет даже указания, что император принимал христианку. Правда, в перечне членов свиты Ольги назван священник Григорий но в церемониале приема ему отведено место столь невысокое, что едва ли его считали духовником княгини. При распределении подарков ему назначили дар меньше переводчиков, бывших в свете Ольги, и называет император свою гостью Хельга, то есть ее скандинавским языческим именем не упоминая ни разу ее христианского имени Елена. С Ольгой были в Византии ее племянник, не названный по имени, несколько родственниц русских книгинь и большая свита, 18 женщин, 22 посла, 42 купца, 12 переводчиков толмачей. В таком составе посольство видит указание на его обычную цель – торговые и политические переговоры. Отражение такой цели посольства видит в некоторых деталях летописного рассказа, в общем, вовсе переиначившего все дело. А именно в словах императорских послов, которые прибыли в Киев по возвращении Ольги, что она обещала выслать императору Дары многие – челядь, воск, скору и вои в помощь. Названы главные товары русского вывоза и вои в помощь. В этом видят Шахматов, Грушевский реальную черту, след переговоров о торговом договоре и военном союзе. Последнее было бы особенно любопытно по аналогии с Владимировыми временами если бы не естественные подозрения? Не эта ли аналогия послужила источником для сказания об Ольге? Однако, ни одна наша летопись говорит о крещении Ольги в Константинополе. О том же говорят западные хроники и позднейшие греческие писатели. Из западных хроник важнейшая – Труд современника, хрониста императора Оттона I, так называемого продолжателя Регинона. Он под 959 годом сообщает, что кавычки открываются: пришли к королю Оттону I, как, после оказалось, лицемерно, послы Елены, королевы Ругов, которая при Константинопольском императоре Романе крещена в Константинополе. Конец цитаты. Что Руги – руссы, а Елена – наша Ольга, видно из других западных хроник, где говорится о прибытии к Аттону послов от русского племени. А Роман тут, разумеется, сын Константина Багринародного, Роман II константин умер в ноябре 959 года так что подмена одного имени другим едва ли дает основания для хронологических соображений как делает пархоменко цель посольства ктону по продолжателю регинона кавычки открываются просили посвятить для всего народа епископа и священников конец цитаты Отправка епископа задержалась. Назначенный было Либуцей, умер нежданно, и только в 961 году поехал на Русь епископ Адальберт. Но и этот через год вернулся назад, ибо не успел ни в чем, зачем был послан, и видел, что его старания тщетны. Что до позднейших византийских историков, то упоминание их, то есть Скилицы у Кедрина XI век и Зонары XII век о крещении Ольги в Византии, едва ли имеют цену. Они могли отражать версию, ставшую, так сказать, официальной со времен Ярослава и торжества на Руси греческой иерархии.